Им были подчинены первоначально союзные представители в Екатеринодаре. Командированный в Константинополь генерал Эрдели привез оттуда весьма учтивое письмо генерала Франше Деспре и неопределенные обещания. В то же время в Бухаресте находился штаб генерала Бертело, именовавшегося главнокомандующим союзными силами в Румынии,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 в его главной квартире в Бухаресте для предварительных переговоров о своем проезде в главную квартиру генерала Франше Деспре и далее в Париж с целью ускорить прибытие в Россию союзных войск и средств войны. В Бухаресте мне удалось достигнуть результатов, которые значительно превзошли мои предположения путем непосредственного общения и обмена мнениями с генералом Бертелло, с коим нас связывала и прежняя общность идей и действий, ныне удалось придать переговорам в Бухаресте форму, исчерпывающе решительную настолько, что временно отпала надобность проезда в Париж и к генералу Франше-деспре. Генерал Бертело. Имеющий личную, идейную, сильную поддержку господина Клемонсо, председателя союзных Версальских совещаний, облечен полную мощью главнокомандующего армиями союзников в Румынии, Трансильвании и на юге России и в качестве такового лица имеет возможность проектировать и осуществлять все вопросы политические и военные касающиеся Юга России и спасения его от анархии. Мне удалось продвинуть этот вопрос настолько, что ныне уже едва ли остается желать в этом отношении чего-либо сверх предположенного на совещании моем с генералом Бертело. Решено ниже следующее. Первое. Для оккупации Юга России –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 Одесса, Севастополь будет занят так же быстро. Пятое. Союзными войсками Юга России первое время будет командовать генерал Донсельм с главной квартирой в Одессе, где буду находиться и я, состоящими при мне вам известными лицами. Шестое. Генерал Бертелло до времени со своей главной квартирой остается в Бухаресте.